Глава сорок 45. Вероника. Ужины сели за огромный стол. Все было красиво, вкусно, празднично. Я пришла в восторг, когда в столовую внесли традиционный пломпудинг, пропитанный бренди и подожжённый прямо перед подачей. Об этом рождественском десерте мне приходилось читать, но знать из книг и видеть собственными глазами разные вещи. Вкус у пудинга был необычный. Впрочем, я уже начинала привыкать к исконно английским блюдам, которые подавала миссис Лукас и даже пыталась научить меня их готовить. Я сидела рядом с Тео. С другой стороны разместилась Холли, настроение которой слегка испортилось, когда в последнюю минуту выяснилось, что ее жених не сможет к нам присоединиться. Время от времени, задевая локтем Тео, я смущенно вспоминала поцелуй под омелой. Холли и другим удалось настоять на своем и заставить нас исполнить эту традицию. Мне никогда не приходилось целовать кого-то на показ, и чувствовала я себя довольно странно, будто на собственной свадьбе, до которой, к счастью, еще не дошло. Пришлось напомнить себе о том, что это всего лишь фикция, спектакль, который когда-нибудь закончится. Но я не ожидала, что даже через некоторое время буду вспоминать ощущения от прикосновения его теплых губ и рук, от поцелуя, слишком нежного и долгого для представления. Хотя, возможно, Тео просто оказался лучшим актером, чем я сама. Больше никаких неловких моментов во время ужина не возникло. Мне задавали несколько вопросов об учебе, а затем инициативу взяли на себя гости мистера Тревильяна, занимавши её беседой. Тем не менее, я чувствовала облегчение, когда вечер закончился, и мы отправились в отведенную нам спальню. Там я обнаружила, что в этой просторной светлой комнате обставлено с безупречным вкусом. Всего одна кровать. Оставшись наедине с Тео, я растерянно посмотрела на него. Ложись спать, Ники, проговорил он, кивая на кровать. Ты устала. Ванная за соседней дверью. А начала я, но опустила глаза, вдруг вспомнив разговор в самолёте и предупреждение, что возможно, нам всё же придётся иногда делить одну кровать. Я лягу на полу, с улыбкой произнёс Тео. Для начала, добавил он. И вышла из комнаты. Хлопнула дверь ванной. Порадовавшись тому, что не забыла взять запасную одежду, я расстелила кровать, размер которой вполне подходил для двоих. Но раз уж Расуштею собрался спать на полу, я не стала ему возражать. К тому же подушек всевозможных размеров вполне хватало, а в доме было достаточно тепло. Чуть позже, глядя на свое зеркальное отражение в ванной комнате, я задумалась над нынешней ситуацией. Ещё некоторое время назад я никак не могла даже предположить, что окажусь в Британии, буду там учиться и проведу рождественские праздники в Лондоне. Но все же это случилось. Я здесь, неплохо овладела разговорным английским, и все зовут меня Ники. Перемину участи, вспомнила я, эти прочитанные где-то слова, будто сами собой всплыли в мыслях, заставив применить их к себе. Появление Тео изменило мою жизнь вернула судьбу. Ведь если бы не эта помолвка и последовавший за ней договор, я бы не приехала в этот город. Я бы осталась и ждала возвращения Дари из Темницы, чтобы увидеть его, обнять и наконец-то рассказать о своих чувствах к нему. Но в таком случае мне каждый день пришлось бы опасаться очередных ходов со стороны Мартина Шталя и Карла Розенберга. Теперь после случая в электричке выяснилось, что я и здесь не могла полностью чувствовать себя в безопасности. Но в Лондоне у меня появился шанс научиться многому из того, чего не преподавали в университете магии. Стать сильнее, получить возможность быть достойным противником, а не маленькой потерявшейся девочкой, которую нужно защищать и опекать. Хотя следовало признать, что рядом с Княжевичем мне почему-то нравилось себя ею ощущать. Когда я вернулась в комнату Ты уже успел с комфортом устроиться на полу и смотрел по телевизору какой-то музыкальный канал. Хочешь спать? поинтересовался он. "Эли слишком много впечатлений". Задал Тео второй вопрос. Я кивнула и села на край кровати. Ты угадал, призналась я. Мне, конечно, приходилось слышать, читать и видеть фильмы о Рождестве в Европе, но в жизни все оказалось куда грандиознее. Извини за этот обычай с омелой. Проговорил он: "Я должен был тебя предупредить. У нас эти традиции соблюдаются, хотя бы потому, что они забавные". "Ты уже извинялся", отозвалась я и, не желая продолжать эту тему, решила все же спросить у него о том, что меня тревожило. "Это связь. Она есть у всех помолвленных магов". "Да", ответил Тео. "Тебя это пугает? Если ты вообразила себе, будто это что-то вроде чтения мыслей, то ошибаешься". «Это скорее эмпатия только на расстоянии. Когда тебе плохо, я это почувствовал. Так, словно отголосок твоих эмоций перешел ко мне. То есть, ты почувствовал то же самое? уточнил я, нахмурившись. Можно и так сказать, заметил он. Только это не всегда действует. Нужно, чтобы эмоции были достаточно сильными. А когда мы рядом? спросил я, «Хочешь проверить. Поинтересовался Тео, садясь и облакачиваясь на кровать. Он оказался так близко, что я чувствовала на волосах его дыхание. «Ударь меня. Что? «Ударь меня так, чтобы мне стало больно, и тогда проверим, почувствуешь ли ты боль вместе со мной, пояснил он. Конечно, почувствую, воскликнула я. Когда отобью об тебя руку. Плохая идея. А если попробовать приятное ощущение? С хитрым прищуром синих глаз отозвался Тео. Например, ты увидишь хороший сон и пришлюшь его мне, предположила я. Этого я не умею, ответил он, и я пожалела о том, что такому не учат в университете. Ведь тогда я бы могла попытаться посылать сны Дарье. Но есть и другие приятные вещи, которыми можно насладиться непосредственно. То есть мне будет хорошо, потому что хорошо тебе. Ты сказал, что эти эмоции должны быть сильными, заметила я. Не думаю, что если я сейчас проберусь на кухню съем остатки пудинга, ты это почувствуешь. Хотя если меня там застигнут, то мне станет стыдно, и это, пожалуй, может оказаться сильным ощущением. Тео засмеялся. Я подумала, что он тоже наверняка помнит, как мы с Региной и Артуром воровали еду из кухни в особняке Воронича. Тогда нас не поймали. Ты ведь не жалеешь, что согласилась сюда приехать? Посерьёзнее спросил Тео. Его ладонь потянулась к моей руке, и он начал медленно перебирать мои пальцы, пока не остановился на том, на котором было надето его кольцо. Доброй ночи, Ники. Не жалею, ответила я. Мне здесь нравится. Я нашла Шейлу. Мне очень интересно учиться и А почему ты спрашиваешь? Доброй ночи, Ники. Не отвечая на мой вопрос, проговорил Тео и отпустив мою руку, нажал на маленьком пульте несколько кнопок. После чего телевизор выключился, а свет в комнате погас. Заснуть я смогла далеко не сразу. Тео оказался прав. Слишком много впечатлений от прошедших дней и месяцев, а также от сегодняшнего праздника все они навалились на меня, мелькая словно кусочки стекла в калейдоскопе, но целая картина пока никак не желало складываться. Я до сих пор не знала, для чего здесь нахожусь. По какой причине моему жениху понадобилось заключать со мной этот договор и разыгрывать странный спектакль для окружающих? Проснувшись, я обнаружила, что еще не рассвело. Вставать было рано, но когда глаза привыкли к темноте, оказалось, что Тео в комнате нет. Я обнаружила его в гостиной, где все еще не погас камин. Должно быть, в этом тоже была какая-то магия, потому что огонь горел слишком ровно, хотя камин был вовсе не электрическим. Тео сидел на ковре, задумчиво глядя перед собой, будто видел что-то, чего не замечали другие. Он ничуть не удивился моему появлению, словно ждал его. Я сел недалеко от него и почувствовал свежий и сильный хвойный запах, исходящий от елки, что напоминал о детстве и о том, как приходилось забираться на табуретку, чтобы дотянуться до самых верхних веток, вешая на елку игрушки и конфеты. "Так и не удалось мне прислать тебе сон", проговорил Тео. Кажется, я выспалась, ответила я. Но мне ничего не снилось, совсем. Лучше так, чем плохие сны, заметил он. Согласна. Если хочешь, можем открыть свои подарки, небрежно махнув рукой в сторону елки, сказал Тео. Лучше утром, вместе со всеми, подумав отозвалась я. А что ты здесь делаешь? Тебе плохо спалось на полу? В этом доме мне всегда плохо спаться, безучастно произнес он. Это не твоя вина. Тут, кстати, есть призраки. Где? испуганно воскликнула я, оглядываясь по сторонам, будто бы готовясь в любое мгновение увидеть побрякивывающие цепями привидения, словно сошедшие со страниц книги Оскара Уальда. «Английская страшилка воочию. Скажи, что ты пошутил. Нет, невозмутимо хмыкнул Тео. А почему не предупредил раньше? Ты бы тогда вообще не уснула. Молчаливо соглашаясь с ним, Я устроилась поудобнее и повернулась так, чтобы любоваться огнём в камине. «Ники, ты можешь мне кое-что пообещать?" нарушил молчание Тео. "Да, конечно", ответила я, переводя взгляд на его лицо. "Ты ещё не дослушала меня, а уже готова дать обещание?" с мягкой усмешкой спросил он. "Лучше такого не делать, это может быть опасно. Надеюсь, ты попросишь пообещать то, что я могу сделать", заметил я. Ты можешь никому не рассказывать о нашем договоре, ни Шеле, ни другим знакомым, ни своим родным, никому. Я закусила губу. Ты упросил, чтобы наши истинные отношения оставались тайной для всех, пока он не разорвет помолвку. Он не знал, что я собиралась найти способ рассказать правду Дарию. Но я ведь и так, начала я, но он покачал головой. Я хотел тебе об этом напомнить, потому что ты вскоре поедешь на юбилей к Александру Владимировичу. Произнёс Тео. Там ты встретишь немало людей. Пообещай мне, что никому не расскажешь. Я заставила себя сделать глубокий вдох. Юбилей Воронича. Об этом я не знала. Но ведь княжевича там не будет. Он все еще в инквизиторской темнице. А это означает, что и шансы с ним поговорить мне не представятся. Как же не хочется ехать туда, если у меня нет возможности увидеть его. Я тебе обещаю,